Благодарности. С этой книгой мне помогала большая многочисленная семья, за что я навеки благодарна. Спасибо моей маме и папе, моему брату и Марии и бабушке с дедушкой, которые за мной приглядывали. Спасибо моим друзьям, в особенности моей изумительной писательской группе Ингслингером. Тани лойд кай Рошель Делэйни, Кристи Герцен, Шеннон азирная Лори Шеррид, Мэрин Куарлис, Ли Эдварду Фоди, Сари Гиллингем и моей душевной подруге в писательстве Вики Ванискл. Спасибо моим чудесным, вдумчивым и дотошным редакторам! Ротом Москович и Хэдли Дайер, и Сьюзан Сазерленд, и невероятным командам Дисней Гиперион и Харпер Коллинс Канада. Мне очень повезло работать со Стефани Греген, которая оживила Хартвуд. Спасибо лучшему на свете агенту Эмили ванбик и лучшему на свете мужу Люку Спенсу Бирду. который создает для меня мой собственный Хартвуд. А больше всего своей любви я шлю Тиффани Стоун и ее семье. Я буду вечно, вечно признательна вам. Слава небесам! Нам не приходится прибегать к Сойке Вестовому.